Глава четвёртая. Встреча. Я повернулся, уже понимая, кого увижу у себя за спиной. Улыбающегося толстенького человека, выглядевшего расслабленным. Его выдавал только взгляд. Острый и внимательный. Он пристально смотрел на меня, явно пытаясь понять, кто же в действительности сейчас стоял перед ним. «Привет, Евгений!» — поприветствовал я лидера отряда весельчаков. «Вот уж кого я ожидал увидеть здесь меньше всего!» «И тебе привет, Ян!» — кивнул толстяк, все так же пристально всматриваясь в мое лицо. Шлем боевой брони трибунала имел прозрачное забрало для удобства использования. «Многие посчитали, что ты погиб в золотом рейде, и я был в их числе». «Как видишь, я в порядке!» Мне удалось непринужденно улыбнуться. Стоящий возле нас Михаил удивлённо переводил взгляд то на меня, то на Евгения, явно заинтригованный всем этим разговором. В его взгляде ощущалось откровенное любопытство. Между тем Евгений всё так же улыбаясь кивал и смотрел на меня, словно видя впервые. «Ты сильно изменился. У меня даже появилось подозрение, что это кто-то похожий на Яна Александрова, каким-то образом захвативший его духовный клинок и присвоивший себе его имя». Несмотря на то, что сказано это было Евгением непринужденно, я ощутил в его словах явную угрозу, а весельчаки, находящиеся за его спиной, как бы незаметно повернулись в нашу с Алисой сторону, готовые по приказу своего лидера мгновенно атаковать. Толстяк намекал на то, что ощущал мою значительно возросшую силу. «Много всего произошло в золотом мире». — ответил я как можно более спокойно, несмотря на то, что одинокий в моей руке уже явно начал проявлять беспокойство, вызванное всем происходящим вокруг. Мне пришлось очень быстро приспосабливаться ко многим вещам, что там происходили, и становиться сильнее. — Вот как? Евгений продолжал на меня смотреть, но в этот момент в наш разговор вмешался неожиданно насторожившийся Михаил. — Я понимаю, что момент воссоединения старых знакомых крайне увлекает, но, кажется, к нам приближается отряд одержимых. Может, вы отложите этот разговор и все выяснения на потом? Уважаемый наемник, все это время Ян со своей сестрой сражался с нами плечом к плечу, и могу совершенно точно сказать, что это надежный человек и союзник. — Сестрой? Евгений удивленно повторил за Михаилом и перевел взгляд на Алису. Очевидно, наемник был хорошо осведомлен о том, что она была похищена. Возможно, он даже участвовал в ее поисках, во времена, когда их организовывала защитная чаша. В этот момент где-то на улице раздался гулкий магический взрыв, отвлекший его. Ладно, сейчас действительно не место для этого. Но потом, Ян, мы вернемся к этому разговору. Как скажешь. В ответ я лишь пожал плечами, сомневаясь в том, что этот разговор действительно состоится. Имея за спиной связь единства, я не слишком беспокоился насчет этого. И пока Евгений еще не ушел, успел спросить. «Погоди, ацелоты участвует в этом рейде?» Лидер Весельчаков остановился и, улыбнувшись, своей обычной беззаботной улыбкой, ответил. «Конечно. И думаю, у них к тебе будет куда больше вопросов». Да уж, тут он прав. То, что я ушел, ничего и никому не сказав, с одной стороны избавило меня от многих потенциальных проблем, а с другой теперь предстояло объясняться со своими бывшими товарищами. И в отличие от Евгения, на которого мне по большей части было плевать, со своими товарищами из оцеллотов мне бы хотелось остаться друзьями. Ну или хотя бы не превратиться во врагов. Мои мысли прервало появление магического разрыва в нескольких десятках метров от нас. Витать в облаках в такой ситуации стало смертельно опасно. Люди из отряда Михаила и часть весельщиков уже рванули к появляющимся в поле зрения одержимым. Замелькали магические всполохи ударов. Воздух вспыхнул огнем. Перед моими глазами тут же появились знаки трибунала, означающие данные телеметрии боевой брони. Краем глаза заметил, как Алиса отпрыгнула в сторону, уходя с линии атаки одного из одержимых и тут же призывая стихийного бога, обрушивая в ответ на врагов шквал неудержимого, всепожирающего пламени. «Они лезут из того прохода!» — кричит Михаил, кивая в сторону небольшого проулка, ведущего куда-то в вглубь дворов района, где мы сейчас находились. Я успеваю заметить, как в этом проулке мелькает хорошо знакомая мне тень. По спине пробегают мурашки. Только этой твари здесь не хватало. Бросаюсь вперед, мысленно взывая к своим силам и крепче сжимаю одинокого, который, почувствовав знакомый отзвук чужеродной силы, опять начинает сходить с ума от желания уничтожить тварь. Существо, похожее на облитовать мой человека, с клинками вместо рук, делает невероятный прыжок вперед сокращая расстояние между нами, и бьет крест-накрест перед собой. Воздух вспыхивает магической силой, выгибаясь точно кривое зеркало, и мне приходится принять этот удар одиноким, создавая перед собой в качестве дополнительной защиты магическую преграду. Щит, поднятый мной в самый последний момент, лопается на мелкие осколки, словно сделан из самого обычного стекла, а на меч приходится мощный удар. Под ногами в один момент трескается паутиной асфальт, Яркая вспышка телеметрии боевой брони предупреждает о перегрузках. Духовный клинок не предназначен для того, чтобы блокировать им удары. Одинокий протестующий скрипит, и я, не обращая на это внимания, делаю сразу несколько режущих ударов, вспарывая воздух. Тварь очень быстра. В этот же момент за ее спиной появляется Михаил, и, воспользовавшись тем, что она оказывается полностью сосредоточена на мне, двумя ударами завершает бой, обезглавливая ее. Вот это скорость, удивлённо качает головой воин. Не думаю, что в одиночку смог бы с ней управиться так быстро. Одержимый, сильно отожравшийся на эманациях смерти. Удивительно, что мы до этого не встречали их, прохрипел я в ответ и поудобнее перехватив духовный клинок, кивнул в сторону прохода. Вон ещё лезут. В этот момент заряд чьего-то метателя залетает прямо в переулок и там разрывается, в один миг превращая и сам переулок, и всех, кто там находится в воплощении пламени. Я заметил за спиной одного из членов отряда Михаила с тяжелым метателем. Редкой штукой, которой, как правило, не пользовался никто, кроме стражей кланов элитных частей воинов-императора. Из-за дороговизны. В это же время Алиса вместе с другими членами отряда и весельчаками заканчивала с уничтожением одержимых, успевших выбраться из переулка. «Спасибо еще раз за помощь!» Михаил кивнул Евгению, отдающему приказы своим людям. У вас же есть безопасный маршрут к месту высадки ваших сил? Объединенные силы города, представителями которых мы и являемся, хотели бы присоединиться к вам». Евгений еще раз кинул взгляд в мою сторону, обдумывая слова Михаила, и спустя пару мгновений кивнул. «Сейчас я перешлю карту удерживаемого нами районов КПК твоей боевой брони. Но будьте в любом случае осторожны. Даже в зачищенных нами зданиях время от времени появляются враждебные твари». «Отлично!» с благодарностью кивнул воин. «Ян, возвращаемся ко второму старейшине и другим. Сообщим им хорошие новости». Благодаря тактике с опорными пунктами и контролю за коридором, по которому продвигались объединенные силы выживших представителей кланов и наемников города В, нам без особых проблем удалось вернуться в штаб и доложить об обнаружении высадившегося передового отряда. Согласно тому, что сказал Евгений, основные атакующие силы, которыми планировалось уничтожить еще до конца не пробудившегося темного бога, должны прибыть лишь завтра, когда плацдарм будет уже окончательно под контролем и укреплен. Времени не так много. Второй старейшина вместе с другими самыми уважаемыми представителями кланов собрались в полуразрушенном здании, которое мы использовали в качестве главного штаба. Если не выдвинемся навстречу прямо сейчас, можем не успеть на соединение с передовыми силами и окажемся между молотом и наковальней. Уверен, темный бог уже теряет терпение. Эта тварь и нос они высунут от своего обелиска, старейшина», — возразил ему один из стражей, закованных в тяжелый вариант брони Джиггернаут. «Видел я, что творят эти ребята во время боя, и, признаться честно, оказался сильный впечатлен». — Если только не почувствует самую непосредственную опасность своей башни, а с прибытием опор он это точно почувствует, — заметила женщина, являющаяся, судя по форме и возрасту, старейшиной какого-то другого старшего клана. — Я понимаю, что все вы устали, но мы рискуем, оставаясь на месте. — Ну, конечно. Не вам же прорываться через взвесившихся одержимых, — с раздражением ответил ей воин. Активность сил Темного Бога уже выросла настолько, что он начал посылать сюда своих теней, а с ними не каждый или наемник способен сражаться. — У нас нет другого выхода, — поднял руку, призывая к тишине второй старейшина. — Боюсь, это единственный вариант, который даст нам хоть какой-то шанс. Что думаете, мастер Ян? Неожиданно он посмотрел на меня, и я почувствовал, как на мне скрестились взгляды всех людей, присутствующих на обсуждении. Его поступок строго логичен, носитель. Так он, с одной стороны, напоминает вам о договоренности, по которой обязан не подвергать вас лишней опасности, и с другой перекладывает на ваши плечи ответственность за принятие решений. Воины пойдут за вами, если вы поведете их в бой, находясь на острие, и вам придется их прикрывать по собственной инициативе», — пояснил седьмой. «Вот же хитрый старикашка!» С раздражением подумал я, понимая, что, по сути, выбора-то у меня особого и нет. думая что нам следует выдвигаться немедленно», — с внутренним вздохом ответил я. «И чем быстрее мы это сделаем, тем проще будет в пути». «Решено», — кивнул второй старейшина. «Мастер Ян, в данном случае без вашей помощи нам попросту не обойтись. Я передам вам под командование пятерку сильнейших мастеров, которыми мы сейчас располагаем». «Прошу вас, выведите нас к плацдарму сил высадки!» К сожалению, соединение городских кланов с передовыми отрядами оказалось куда сложнее, чем думалось нам всем во время Совета. Темный бог с каждым часом становился все более нетерпеливым, стремясь уже всеми возможными способами сломить сопротивление как остатков городских кланов, так и тех, кто прибыл сюда на конвертопланах. Сразу несколько опорных пунктов, которые удерживались нашими людьми за несколько минут до нашего появления, оказались сметены ордой одержимых, среди которых все больше наблюдалось теней. В тактике самих проклятых также появились сильные изменения, как если бы за нее взялся кто-то куда более искусный, чем раньше. В первый же час продвижения нас атаковали на марше внушительные силы. Если бы не мое с Алисой вмешательство, эта атака могла и похоронить все дальнейшие попытки пробиться вперед. Противник держался, пока пройдут сильнейшие войны со мной во главе, и ударил по сильно растянувшейся колонне стражей. Сразу десяток теней, под прикрытием нескольких сотен обычных и преображенных одержимых, чуть не смели людей, обрушившись на них с крыш близко расположенных к дороге зданий. Одновременно с этим они ударили по моему отряду в авангарде, пытаясь не дать нам прийти на помощь основным силам. Грамотное решение, которое могло бы сработать, если бы неизвестный, спланировавший эту засаду, располагал всей информацией о нас с Алисой и других сильнейших стражах. В этом бою мне пришлось использовать первое и четвертое движение, чтобы не только отразить атаку, но и успеть на помощь основным силам. «Умные твари!» — прокомментировал эту атаку Михаил, когда нам удалось ценой серьезных потерь среди обычных наемников-стражей отбить ее. «Мы слишком уязвимы на марше!» согласился я с ним. Глупо было думать, что этим не попытаются воспользоваться. Нужно сделать так, чтобы люди не растягивались так сильно». «Есть у меня кое-какие идеи. Отпустишь попробовать?» предложил Михаил. валей не стал спорить я. Тем более, что сил отряда авангарда было более чем достаточно, даже если оттуда уйдет Михаил. Что же касается его задумки, то она оказалась куда проще, чем мне подумалось изначально. Используя своих людей из отряда в качестве лидеров, Михаил сформировал сразу несколько сводных отрядов и принялся командовать их передвижением, внимательно отслеживая всех, кто отставал или уходил вперед, корректируя скорость их движения по ходу. С таким крупным формированием, как у нас, это было очень непросто, но Михаил справлялся. Осталось только пожалеть, что мы не додумались до такого изящного решения сразу же. По истечении второго часа мы, наконец, вышли к территории, контролируемой людьми передового отряда. Правда, это оказалось куда сложнее, чем мне думалось изначально. На нас еще несколько раз нападали одержимые, и во время последней атаки им почти удалось сломить передний край колонны стражей. Эта атака стоила нам очень многого. Погибло сразу несколько сильных людей, в том числе и среди предводителей. Второй старейшина оказался сильно ранен, но сумел выжить. Предполагаю, что людям из передового отряда сейчас приходилось куда хуже, судя по тему звукам сражений, что уже хорошо нами ощущались некоторое время. Стоит отдать должное руководителям передового отряда высадки. За столь короткое время они умудрились серьезно закрепиться на новом месте. Я собственными глазами видел тяжелые стационарные кулеврины, снятые из конвертопланов и установленные на некоторых зданиях. Когда мы вошли на территорию, контролируемую передовым отрядом, эти смертоносные орудия следили за нами все время нашего шествия мимо них. Помимо этих орудий, здесь мною были замечены установки несколько меньших калибров — магические бомбарды и фальконеты, за которыми сидели наемники, а еще большое количество автономных установок щита гвардейских разработок, орудия противодействия магам и медиумам. И чем ближе к месту высадки мы подбирались, тем больше людей и орудий видели. Когда добрались до площади, использованной в качестве места приземления, звуки боя сразу в нескольких местах уже не затихали ни на секунду. На самой площади я навскидку насчитал более полусотни тяжелых конвертопланов со сложенными винтами, стоящими чуть ли не впритык друг к другу. Полсотни — это около двух тысяч человек, не считая полезного груза а я предполагаю, что таких мест посадок по всей удерживаемой территории должно быть несколько. Второй старейшина вместе с представителями городских кланов двинулся навстречу с лидером передового отряда, а я, отказавшись от этой чести, вместе с Алисой и Белым Тигром направился на поиски оцелотов. Как ни крути, а лучше с этим закончить сразу. Тем более я хотел убедиться в том, что с ребятами сейчас все в порядке». Поспрашивав людей, занимающихся обслугой защитных установок, удерживаемого плацдарма, мне удалось выяснить, где находится оперативный штаб наемников. Предводителем наемников, участвующих в этом рейде, оказалась глава гильдии города М. По счастливому стечению обстоятельств, отряд отцелотов как раз сейчас находился на отдыхе, ожидая назначения, и располагался в одном из зданий резиденций, которое также использовалось как полевой госпиталь. Как раз, когда расспрашивал главу, я вдруг ощутил на себе а вернее на одиноком, чей-то пристальный взгляд. Духовный клинок и его силы были слишком характерны, чтобы его с кем-то перепутать. Повернув голову, я неожиданно столкнулся взглядом с Василисой и зашедшим за ней в оперативный штаб Костей. Судя по расширившимся от удивления глазам девушки, увидеть меня она совершенно точно не ожидала. Несколько секунд она шокированно пялилась на меня, а затем упрямо наклонив голову, двинулась ко мне. Глава наемников замолчал, проследив за моим взглядом. И в этот же момент Василиса тень рванула вперёд, оказавшись передо мной, и силой ударила меня шлемом, который держала в руке по лицу. Ну, точнее, попыталась это сделать, так как я успел среагировать и уйти с линии её атаки. «А ну, не смей уворачиваться, лидер!» — рявкнула она на весь штаб. «Иди сюда, и я своими руками как следует вдарю тебе!» «И я рад тебя видеть, Вась!» Мне с большим трудом удалось сдержаться, чтобы нервно не усмехнуться. «Рад он меня видеть! Ты хоть понимаешь, сколько мы тебя искали после того, как ты исчез?» Не утихала Василиса. «Вась, прекращай балаган». Возле девушки появился Костя и с силой положил руку ей на плечо, заставляя успокоиться. «Я знаю Яна давно, и он просто так ничего не делает. Уверен, Ян объяснит нам причины своего поступка и то, как оказался тут. Ведь так, Ян?» Последнее он спросил с явным нажимом вопросительно поднимая бровь. «Конечно, но не здесь». Я ощущал, что сейчас на нас с удивлением смотрели все, кто находился в оперативном штабе наемников.